Чудесный ящик. У одного старика и старухи был один сын уж на возрасте. Чему учить сын отец не знает, и вздумал его отдать одному мастеру в работнике всякие вещи делать. Поехал в город, сделал условия с мастером, чтоб сыну учиться у него три года, а домой побывать в три года только один раз. Отвез сына. Вот парень живет год, другой. Скоро научился делать дорогие вещи. Превзошел самого хозяина. Один раз сделал часы в 500 рублей, послал их отцу. Хоть, говорит, продаст, да поправит бедность. Где отцу продавать? Он насмотреться не может на часы, потому что их сын их делал. Время приходит. Надо ему увидеть с родителями. Хозяин был знаткой и говорит, — Ступай, вот тебе срок три часа и три минуты. Если в срок не ворочишься, смерть тебе. Он и думает, когда ж я доеду столько верст до отца? Мастер на это говорит, — Возьми вон ту карету. Как только сядешь, защурся. Наш парень так и сделал. Только защурился, взглянул. Уши дома у отца. Вылез приходит в избу. Никого нет. Отец и мать его увидели, что к дому карета подъехала. Испугались, да и спрятались в голбец. Насил он их вызвал из голбца. Начали здороваться. Мать плакать, долго не видались. Сын привез им гостинцев. Так вот здоровались, договорили. Время мешкалось, три часа уж прошло, осталось три минуты то, друго. Вот только одна минута, — нечистый, — шепчет парню, — ступай скорее, хозяин уже от тебя. Парень был заботливый, простился и поехал. Скоро чтился у дому, вошел в избу, а хозяин за него, что просрочил нечист, силы мучит. Парень отваживаться, отваживаться с хозяином, отвадил, спал ему в ноги, прости, просрочил, вперед таков не буду. Хозяин побронил только и подлинно простит. Парень наш опять живет, всех лучше стал делать всякие вещи. Хозяины думают, что если парень отойдет, отымет у него всю работу, лучше мастера стал. И говорит ему, — Работник, ступай в подземное царство, принеси оттуда мне ящичек. Он стоит там на царском троне. Поделали спуски длинные, ремень кремнюшили шили их к каждому шву привязали по колокольчику. Хозяин начал его спускать, какой-то овраг велел. Если достанет ящик, трясти заранее за ремень. Как колокольчики зазвонят, хозяин услышит. Парень спустился под землю, видит дом, входит в него. Человек с двадцать мужиков. Стали все на ноги, поклонились и все в голос. Здравствуй, Иван-Царевич! Парень изумился. Какая честь! Входит в другую комнату, полна женщин. Те также стали, поклонились и говорят. Здравствуй, Иван-Царевич! Эти люди все были наспусканы мастером. Пошел парень в третью комнату, видит трон, на троне ящик. Взял этот ящик, пошел и людей всех за собой повел. Пришли к ремню, потрясли, привязали человек. Хозяин потянул, а сам он с ящиком хотел привязаться на самом последии. Хозяин наполовину их вытаскал. Вдруг к нему прибежал работник, зовет скорее домой. Сделалось какое-то несчастье. Хозяин пошел, велел всех таскать из-под земли, а крестьянского сына таскать не велел. Ну, людей всех притаскали по ремню, а этого парня оставили. Он ходил-ходил по подземному царству. Что-то ящик и тряханул. Вдруг выскочили двенадцать молодцев. Говорят... — Что, Иван-Царевич, прикажете? — Да вот, вычтите меня наверх. Мол, сто подхватили, вынесли. Он не пошел к своему хозяину, а пошел прямо к отцу. Между тем хозяин хватился ящичка, прибежал к оврагу. — Трясти, трясти за ремень. Нету его работника, — думает мастер. — Видно, ушел куда-то. Надо посылать за ним человека. — А крестьянский сын? Пожил у отца, выбрал богатое какое-то место, метнул ящик с руки на руку. Вдруг явились 24 четыре молодца. Что, Иван царевич, прикажете? Ступайте, на этом месте, устройте царство, чтобы оно было лучше всех царств. В кою пору царство явился парень наш переехал туда, женился и стал жить на славу. А в его царстве был какой-то Дитинка. Так нездрашный, а мать его все ходила к Ивану царевичу, сбирала милостню. Сын и велит ей, матушка, украть у нашего царя ящичек Иван царевича дома не было. Жена его старухи подала милостню, да и вышла. Старуха, схватила ящик, положила в мешок и ступай к сын. Тот переметнул ящик. Выскочили те же молодцы Он велит им бросить Иван Царевича в глубокую яму, куда валили только пропавшего скота, а жену его и родителей разместил Кого в лакеи, кого куда сам царем стал. Вот крестьянский сын, сидит в яме день, другой и третий. Как вырваться? Видит, какую-то большую птицу, Таскат скота. В одно время свалили в палу и скотину. Он взял да к ней привязался. Птица налетела, схватила скотину и вынесла, села на сосну, и Иван-царевич тут болтается, отвязаться нельзя. Неоткуда взялся стрелец, прицелился, стрелил, птица спорхнула и полетела, корову из зла пустил Корова пала, и Иван-царевич за ней пал, отвязался идет дорогой думает, как вратить свое царство хватил карман тут ключ от ящика метнул вдруг выскочил два молца что иван царевич прикажете вот братцы я в вне счастье знаем это счастлив что мы двое за ключом остались нельзя ли брат принести мне ящичек иван царевич не успел выговорить двое молцов ящик принесли Тут он ожил. Старуху нищую и сын ее приказал казнить, Сам стал по-старому царем.